Явление четвертое. Арина и Пелагея Егоровна. Пелагея Егоровна, Аринушка, послал ты за девушками-то? Арина, послала матушка. Пелагея Егоровна, то-то пусть попоют с нашими-то. Любушку с гостями потешат. По тех пор и веселится-то, пока молоды. Да известно, дел девичье, все взаперти да взаперти, свету не видят. Ну, а теперь их праздник. Да уж пускай их, пусти их. Арина: Что ж, матушка, что ж, пускай их, что ж? Пелагея Егоровна: Да модерки, Аринушка, модерки-то по старше которым. Ну, а молодым-то прянички, конфетки, там, что знаешь, да? Сама уж, сама уж догадайся. Да модерки-то, Аринушка, не забудь. Арин: Знаю, матушка, знаю. Уж всего будет довольно. Сейчас, матушка, сейчас. Пелагея Егоровна: Да молодцам-то за закусочки! Арина: Всё, всё, матушка будет. уж ты не беспокойсь ты, поди к гостям-то, а я уж всё в удовольствие сделаю. Уходит. Пелагея Егоровна, подойдя к двери. Девушки и молодцы! Пойдите сюда, тут попросторней и да посветлее. Входят Любовь Гордеевна, Маша, Лиза, Анна Ивановна Разлюляев. Митя Гуслин и две гости, первая и вторая.